Систематический обзор содержания исследования по Жермену Гарние. Жермен Гарние, 1754-1821 годы, французский политик и экономист, переводчик книги Адама Смита, предпослал своему переводу методический план чтения. Простота исследования Адама Смита с первого взгляда незаметна требуется большое изучение и долгое размышление, чтобы признать эту простоту. Не надо скрывать, что недостаток, в котором так часто упрекали английских писателей, что они в своих научных исследованиях пренебрегают методом и теми дидактическими формами, которые, облегчая память читателя, служат ему надежным руководством для изучения, Сильно чувствуется в исследованиях о богатстве народов, как будто автор взялся за перо в минуту наибольшего возбуждения своим предметом и обширностью сделанных им открытий. Он начал с того, что вдруг развертывает перед глазами читателя бесконечные чудеса, совершаемые разделением труда. Этой величественной картины открывает он курс своих драгоценных уроков. Постепенно разъясняя условия, которыми вызывается и ограничивается это разделение, Смит, следуя потоку своих мыслей, переходит к определению ценностей и изложению законов, ею управляющих, к разбору входящих в состав его элементов и объяснению взаимных отношений между различными по своей природе и происхождению видами ценности. Всё это, такие основные положения, которой следовало бы объяснить читателю раньше, чем ставить перед его глазами сложную машину умножения богатства и открывать чудеса самого могущественного из его двигателей. С другой стороны, руководящая нить его поучений часто как будто прерывается длинными отступлениями, а иногда словно совсем теряется. Таковы отступления о колебаниях ценности драгоценных металлов, В течение четырех последних столетий с критическим разбором мнения по которому ценность этих металлов все уменьшается книга 1 глава 11 об эмиссионных банках и о бумажных деньгах книга 2 глава 2 о депозитных банках и в особенности о банке амстердамском уставы и операции которого излагаются слишком подробно книга 4 глава 3 о выгодах, доставляемых правом чеканки монеты, напечатанные в главе о торговых договорах, книга 4, глава 6, наконец, о хлебной торговле и торговом законодательстве, совершенно чуждой главному содержанию книги, в которой оно помещено. Все эти частные статьи, может быть, и лучшие, какие существуют по этому предмету, помещены у Смита так, что отвлекают внимание читателя способствуют тому, что он теряет из виду главный предмет и, таким образом, очень вредят общему цельному впечатлению. Автор не скрывает от себя неудобств таких отступлений и во многих местах своего сочинения извиняется, что отступил от своего главного предмета. Он признается даже, что эти отступления лучше было бы поместить в другом месте. По неволе жалеешь, что эти отдельные статьи не были отнесены автором, впечатления, конец сочинения в виде отрывков и прибавлений. Чтобы дать читателям возможность справиться с неправильностями исследований и облегчить начинающим изучение Смита, Гарнье установил порядок, в котором, по его мнению, было бы всего удобнее следить за естественным течением его идей.